Глава пятьдесят первая. Каникулы. Ох, Шрес, как же это здорово и одновременно печально. Дикая радость внутри меня жаждала выплеснуться наружу. С прыжком, криком, с чем угодно. Я дома, в Альгардии, Лекс рядом, и моя драконица снова со мной. У меня опять есть крылья. Все получилось. Едва удержалась, чтобы не выпрыгнуть в окно и воспарить в небеса на родных крыльях. Как же я соскучилась по своей девочке, словами не передать. Всё это время она прекрасно понимала, что вместо меня моё тело занимало другое существо, и сильно нервничала из-за этого. А теперь её эйфория передалась мне по нашей связи. Но кое-что сильно омрачало эту радость. Красавчик дракон смотрел на меня с опаской, как на бородавчатого ужа. Поймите меня правильно, принцесса, шумно выдохнул Лекс. Вы невероятно красивы. Но мне неприятно к вам прикасаться. Прошу избавить мою персону от этого. Хм. Даже так он испытывает брезгливость к моему телу. Но я же его истинная пара. Или нет? Сомнения захлестнули с головой. Умоляю ваше высочество, не надо на меня так смотреть. Хмуро выплёл Лекс. И плакать тоже не надо. Давайте сделаем вид, что нашего поцелуя не было. Я вообще ничего не понимаю. Он же целовал меня, когда я находилась в теле о Велике, и все было чудесно. А тут... Это же мое тело. Почему оно ему настолько противно? Видимо, мы с Леей ошиблись. Лекс не мой истинный. Значит, я не смогу освободить его от рабской привязки, став его женой. Придется ждать пять лет или уповать на помощь родителей. Да я к какой свадьбе вообще может идти речь, когда на тебя смотрят с таким неприятием? Повесившую тишину разрезала внезапная трель звонкого колокольчика. Именно в этот, самый неподходящий момент, раздался вызов почтового артефакта, лежащего рядом на столе. Суть из золотистого сияния вокруг белого камня со мной пытался связаться отец. Доброе утро, папочка, дотронулась я до устройства связи. У меня всё хорошо. Скоро буду у вас. Мои слова трансформировались в текст и разместились на голубоватом экране, который высветился из артефакта. Лекс с любопытством наблюдал, как виртуальное послание сложилось наподобие конверта и втянулось в камень для отправки адресату. Так на чём мы с тобой остановились? перевела я взгляд на дракона. Тот нервно сглотнул и ответил. На моей просьбе, чтобы вы к камню не прикасались. Вы всю ночь спали на моём плече. И это было терпимо, но вот насчёт других действий лучше не надо. Мысль о том, что овелика спала на плече моего дракона, отозвалась мучительным уколом ревности. Фыр. То ли это сказала я, то ли моя драконица. Я так и не поняла. По кончикам пальцев заплясали опасные магические огоньки, и мне понадобилось время, чтобы погасить их усилием воли. Только не в жабу, почему-то воззмолился дракон. Кажется, мне нужно остыть. Махнув рукой на все проблемы, я на глазах изумлённого принца выпрыгнула в окно, к таким манящим облакам, моментально обращаясь в драконицу. Мой радостный рёв взорвал всё вокруг. Ох ты! Восхищённый возглас Лексе донёсся мне в спину, его пристальный взгляд я ощущала затылком. Но закончилось всё очень позорно и прозаично. Кто-то накинул на меня магическую сеть и заставил приземлиться в ближайшую клумбу. Ректор Хорнис, принимая обычный вид, пробормотал я. Осознав, что я стою перед мужчиной в ночной атласной сорочке, я попыталась на магичить себе более пристойный вид, но от нервов ничего не получалось. Ваше высочество, щёлкнув пальцами хмурый мужчина, магически облачая меня в голубое атласное платье, Полагаю, у вас имеются веские причины нарушать спокойствие стутгородка своим драконьим кличем и разгуливать в нижнем белье. Но это не вписывается ни в какие правила. Прошу прощения, мистер Хорнис. Я повинна опустила голову. Просто я сильно обрадовалась. Чему? вскинул бровь ректор. Каникулам, развела я руками. Внезапно раздалось хлопанье крыльев. И рядом со мной опустился лекс в виде дракона. Он зачем-то сделал круг в небе, а потом прикрыл меня от ректора своим крылом. Заканчивайте свои игры, молодые люди, строго посмотрел на нас Хорнис. Скажите спасибо лекарям, что смогли быстро и безболезненно обратить вспять вашу магию и вернуть студентке Элизабет Сайран нормальный вид. До отбытия домой советую вам извиниться перед этой леди. То, что вы принцесса вашего высочества, не даёт вам право обращать других в жаб. Уши окатила огнём от стыда. Конечно, мистер Хорнис, отозвалась я.